«Ты пришел в себя с такими ранами?» Глаза напарницы чуть не выпрыгнули из орбиты от удивления. База зачищена полностью. Найдено семь человек в тяжелом состоянии и восемь без сознания. Людям оказана первая медицинская помощь. На этом этаже убито пять особей гигантской летучей мыши и две попробовали уйти через систему воздуховодов, но их на выходе встретил Искинский лета из пушки и пулеметов.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 «Возвращайся на Глейдер и жди меня там», — прошептал землянин. От этого предложения Селли Нортик чуть не выронила из рук штурмовое ружье. «Возьми себе трех роботов охраны», — тем временем шептал напарник. «С наступлением темноты подними силовый кокон вокруг скелета и жди меня». «Я нужна тебе здесь!» В Возмущению девушки, казалось, не было предела. «Я никуда не пойду, ты совсем сошел с ума!»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 При приближении роботов с носилками многие подняли головы, сказывались уколы и шприц-тюбиков с обезболивающими и противошоковыми препаратами. Артем быстро просканировал людей ментально и вздрогнул. Один вампир среди них точно был. Помощники Артема задрожали, но продолжали восстанавливать поврежденные ткани. Землянин их не пустил из своего тела. «Выйди из людей, стань на колени и ползи ко мне», — бросил ментальный приказ в группу людей Артем.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 «Мне надо коснуться тебя рукой. Малейшие шевеление тебя разорвут на части пули моих роботов». Один из роботов поставил девушке в затылок ствол пулемета и потолкнул ее к Артему. «Ты хочешь взять у меня энергию жизни?» До вампира дошло, что делает Артем, и он остановил осторожные движения. Мгновенно у его лица появились помощники Артема. Парень их отпустил, но пока запретил трогать вампира.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 Землянин видел, что девушку чуть ли не вывертывал от отвращения. Мыши не пахли, они отвратительно воняли и начали разлагаться, но он упорно заставлял Нортика их осматривать и смотрел сам. «Что тебе сделала эта девушка, что ты ее заставил на коленях выползать из базы и до сих пор держишь под дулами пулеметов?» — спросила Селли Артема, когда они, наконец, выбрались из подземелья в ангар. «Это не девушка, и не нужно ее жалеть».